Глава 4. Салон «Каравеллы», совершающей рейс в Цюрих, был забит до отказа. Где-то плакал ребенок, вслед за ним принялись хныкать и другие дети, в то время как родители старались их отвлечь или успокоить. Самолет покачивало. Большинство остальных пассажиров оставалось внешне спокойными, только более частое употребление виски выдавало их волнение. Напряженный полет всегда действовал по-разному на разных людей, но никто из них не избежал мысли о полной безинициативности, когда эта металлическая сигара несется на высоте более 30 тысяч футов над землей. Пациент доктора Возборна сидел у иллюминатора. О чем он думал? Слова доктора снова и снова возвращались к нему. «Всякий раз». Когда вы наблюдаете стрессовую ситуацию, и у вас есть время, дайте вашему рассудку самостоятельное движение. Наблюдайте и анализируйте ассоциации, как только сможете, пусть ваша голова наполнится словами и картинами. Во всем этом вы сможете найти истину. Пациент продолжал упорно смотреть в иллюминатор, сознательно стараясь вызвать бессознательные воспоминания, концентрируя внимание на естественном, полном удивительного ужаса пространстве, находящегося снаружи, за стеклом, и тем самым заставляя воображение воссоздать для него вновь картины из далекого теперь прошлого. Они стали появляться, но весьма медленно. Вновь была темнота, но теперь к ней прибавились звуки ветра, сильно давящего на уши, как бывает при взрывах. Голова. Его голова. Упругие потоки воздуха резко обжигали левую часть головы, хлестали кожу, заставляя ее постоянно поднимать левое плечо для защиты от этого жуткого потока. Левое плечо. Левая рука. Рука его была поднята, ладонь, одетая в перчатку, крепко сжимала металлический угол неизвестного предмета. Правая рука держалась за стальной трос ожидая какого-то знака, команды. Сигнал. Яркая вспышка, или толчок в плечо, или оба вместе. Сигнал. Теперь пора, и он бросился в темную пустую бездну. Его тело падало, кувыркалось в бурных потоках ночного неба. Он прыгал с парашютом. Вам плохо? Его безумные грезы рухнули. Беспокойный пассажир на соседнем кресле тормошил его левую руку, высоко поднятую вверх, напряженную и негнущуюся. Правая рука была крепко прижата к груди, ее пальцы крепко сжимали ткань одежды. На его лбу выступили крупные капли пота. Наконец это случилось. Что-то еще... Мимолетно возникло в его воображении бессознательное и туманное. «Извините», — пробормотал он, опуская руки, — «я забылся», — добавил он, бессмысленно глядя на окружающих. Самолет сделал небольшой вираж и опять выровнялся, подобно детской игрушке. Неподдельные улыбки снова вернулись на растерянные лица стюардесс и опять пришло в нормальное состояние. Пациент осмотрелся по сторонам. Ничего такого не случилось. Он был настолько поглощен видениями и звуками, пришедшими к нему из неизвестно откуда, что до сих пор отчетливо воспринимал все это в своем воображении. Ночной прыжок с самолета, сигналы, стальной трос. Все эти подробности существенно дополняли картину. Он прыгал с парашютом. Где? Почему? Стоп! Прекратить мучить себя. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, он вытащил из кармана переделанный паспорт и открыл его. Имя Джерри Р. было заменено на Джордж Р. А фамилия Восборн была оставлена так как она была достаточно распространенной и не было никаких причин для ее замены. Вклейка фотографии, как, впрочем, и ее качество, были выполнены превосходно. Во всем ощущалась рука профессионала. Номера идентификации были заменены, чтобы была гарантия проверки их на иммиграционном компьютере. Джордж Р. Восборн. Он не мог сразу привыкнуть к имени, но, в конце концов, это занимало его гораздо меньше, чем основной вопрос — знать, кто он был на самом деле. Ответ должен быть в Цюрихе. — В Цюрихе можно, мадам и месье. Мы заканчиваем наше путешествие в Цюрихе.